Глава 75. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Элин резко поворачивается и замирает. Стит. И давно он здесь наблюдает за ней. «Господи, ты меня напугал!» Она быстро пятится, увеличивая дистанцию между ними. «Я не хотел тебя напугать!» К его лицу словно приклеилась странная кривая улыбка. — Несколько раз тебя окликал, но ты витала где-то в облаках. Он окидывает взглядом её лицо, и затылок Эллен покрывается мурашками. Тот же холодок страха, как когда Стит вошёл в Эйрстрим. Судя по покрасневшим глазам и мятой одежде, он явно не спал. В нём чувствуется какая-то пустота, которую Элин никогда раньше не замечала. Он выглядит выпотрошенным тенью себя прежнего. Стит делает несколько шагов к ней. Грязные ботинки поднимают в воздух облако пепла, и Эллен начинает себя накручивать. Он следил за ней. Шёл за ней сюда, где больше никого нет. Она оказалась права. Вот ради чего всё затеяно. Икра. Он играет с ней. Заманил сюда и теперь стремится застать в одиночестве. Ветер со свистом колышет деревья. Эллен невольно отступает. Стит поднимает руки. «Не пугайся. Я лишь хочу понять, что происходит». Он старается говорить спокойно, но обшаривающий поляну взгляд свидетельствует о чем угодно, только не о спокойствии. «Это одно из мест с карты Кир, да?» Эллен не отвечает. «До сих пор пытаясь объяснить его присутствие здесь одновременно с ней». «Как ты узнал, что я здесь?» — дрожащим голосом спрашивает она. «Я видел, как ты вышла из трейлера. Просто хотел узнать, куда ты идешь». «Ты за нами следил? Наблюдал, чем мы занимаемся?» На его лице мелькает паника. «Не следил? Просто мне стало интересно, куда ты направляешься?» В ней вскипает гнев. Как, по мнению Стида, это понимать после всего, что он сотворил в прошлом году? Он приехал сюда, признался, что следил за ней и посылал те сообщения, а теперь повторяет такое поведение снова? «Я не видела, чтобы ты за мной шел», — Эллин умолкает, не найдя нужных слов. На мгновение гнев отступает. Остается только печаль. Как до такого дошло? Один из самых близких друзей. Лицо Стида дёргается. Я не подумал, прости. Это так выматывает Эллин. Всё это ожидание. Я знаю, как ты собиралась действовать. Но разве того, что мы выяснили о лагере, недостаточно? Надо что-то предпринять. Может, выложить им всё и побеседовать откровенно? Они втянули мою сестру во что-то мерзкое, чем сами занимаются. Мою сестру! Его предложение повисает в воздухе. И когда Стит смотрит на неё, его лицо вспыхивает от злости. Эллен делает ещё один шаг назад. Ей это не нравится. Стит, если не на грани, то близок к тому. «Ты ведь что-то нашла, верно?» — спрашивает он, не дождавшись ответа. «Я видел, как ты что-то искала. Ты ведь для этого сюда пришла?» Пока он обшаривает взглядом поляну, Эллин беспокоится о костре. Ведь если в таком состоянии Стид обнаружит остатки одежды Кир, то предположит самое худшее, что она мертва. А в таком случае весьма вероятно, что он помчится в лагерь и устроит там разгром. «Соберись», — говорит она себе, отводя глаза от кострища. «Не смотри туда, не дай Стиду причину что-то придумать». Пока он обшаривает взглядом траву, Сердце Эллин едва не выпрыгивает из груди. Повисает напряжённая тишина. «Слушай», — наконец произносит она с остальными нотками в голосе, «тебе не стоило идти за мной. Об этом мы договаривались. Айзик ведь это объяснил, правда? Если тебе нужна помощь, ты должен вести себя, как мы просили. Когда мы найдём что-то полезное, то сообщим». «Просто лагерь буквально в паре шагов». И они наверняка знают, что с ней произошло. Мне хочется что-нибудь предпринять. «Нет», — решительно осекает Эллин. «Если мы явимся в лагерь, не имея железобетонных улик, они сбегут, и тогда всякая надежда найти ответы исчезнет». «Я понимаю», — Стит опускает плечи. «Просто я живу в каком-то кошмаре. И не только из-за этого» но еще из-за случившегося между нами. Я как будто разом потерял вас обеих. И мне ненавистно, что я ничего не могу с этим поделать, даже поговорить с тобой не могу. Стит с жадностью и отчаянием заглядывает ей в лицо, и Эллен понимает, что он ищет прощения. Только вот она не может его простить. Во всяком случае, пока. Или даже никогда. Стит не сводит глаз с ее лица. А Элин перебирает в памяти его слова, и ее снова охватывает гнев. Случившегося между ними. Не между ними. Случившееся целиком и полностью на его совести. Как она может даже думать о примирении, если Стит не осознает ни своей вины, ни того, насколько кошмарно поступил? «Слушай, мне надо возвращаться», — Элин глубоко и медленно вдыхает. И тебе тоже. Стид открывает рот, словно порываясь возразить, но снова закрывает, и его лицо вытягивается. Теперь он выглядит не как человек на грани, а как полностью сломленный. Элин слишком часто видела это на работе. Люди, которым нечего терять, становятся непредсказуемыми и опасными. Лицо Стида дёргается, и её снова переполняет страх. Прикусив губу, Элин уходит. Но ей стоит огромных усилий не сорваться на бег. И с каждым шагом она чувствует на спине его взгляд. Глава 76. Элин Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. «Что?» Айзек со звоном ставит свою тарелку, и недоеденные остатки десерта съезжают на бок. «Я же сказал ему, что это в уговор не входит!» Эллен трёт глаза, ощущая, как на неё волнами накатывается усталость. Ещё утро, а она уже чувствует себя так, словно позади целый день. Вряд ли он вообще осознаёт, каков был уговор. Сняв куртку, она садится рядом. Он не в лучшем состоянии. Похоже, его присутствие здесь может стать проблемой. Эллин вспоминает его дёрганные хаотичные движения и налитые кровью глаза. Ей снова становится грустно от того, что вдруг возникла пропасть между ней и тем, с кем хотелось бы дружить вечно. Айзек откашливается. «Слушай, вряд ли мы сумеем убедить его уехать. Так что надо решить, правильно ли мы поступили, оставшись. Я понимаю, почему ты считаешь, будто должна найти Кир» и как много это для тебя значит. Но затея получается рискованной, Элин. Дело не только в Стиде, но и в Неде. Мы не знаем, во что ввязались в случае с лагерем. Элин слушает его, но в глубине души понимает, что не допускает даже мыслей о прекращении поисков. «Я тебя поняла. Но мы не можем вот так всё бросить», — говорит она. «Ради Кир мы должны продолжать». В особенности теперь, когда уже близки к разгадке. Нам просто нужно время, чтобы сложить все фрагменты. Айзек хмурится, как будто хочет возразить, но потом медленно вздыхает. Ладно, нехотя кивает он. Тогда что дальше? Речной пляж? Последнее место на карте?»